В было темно и тихо, и никого, кроме меня, наверное, уже наступил рассвет. Такое ждущее безмолвие, которое наступает в зданиях, когда люди расходятся по домам. Как будто, когда мы уходим, дома начинают жить своей жизнью, если только мы оставляем их с миром. Я потрясла головой, и постаралась сосредоточиться. Что-нибудь почувствовать. Мне хотелось только одного, добраться до дому и заснуть. И молиться, чтобы не видеть снов. На двери был приклеен листок. «Ваше оружие за баром, Мастер привезла и его. Роберт». Я засунула на место оба пистолета и ножи. Того, которым я ткнула Винтера, и Обри не было. Винтер умер? Может быть. Обри мертв? Надеюсь. Обычно, чтобы выжить после удара в сердце, нужно быть мастером вампиров». Но с ходячим трупом со стажем 500 лет я еще этого удара не пробовала. Если они вынули нож, он мог оказаться достаточно силен, чтобы выжить. Надо позвонить Кэтрин. Да, но что ей сказать, уезжая из города, за тобой охотится вампир? Вряд ли она поверит, блин. Я вышла в неяркий белый свет утра. Улица была пуста, ее умывал легкий летний ветерок. Жара еще не поднялась. Было почти прохладно. «Где моя машина?» Шаги я услышала на секунду раньше слов. «Не двигайся, ты у меня на мушке». Я без приглашения заложила руки за голову. «Доброе утро, Эдуард». «Доброе утро, Анита», — ответил он. «Пожалуйста, стой совершенно неподвижно». Он подошел ко мне, приставив пистолет к позвоночнику. Быстро обшарил меня с головы до ног. «Эдуард всегда исключает случайности. Именно поэтому он еще жив». Отступив на шаг, он сказал, «Теперь можешь повернуться». Мой фаерстар был заткнут за его ремень. Браунинг болтался в левой руке. Что он сделал с ножами, не знаю. Он улыбнулся очаровательной мальчишеской улыбкой, твердо держа пистолет, направленным в мою грудь. «Хватит прятаться, Анита! Где Николаус?» – спросил он. Я сделала глубокий вдох и полный выдох. Подумала было обвинить его в убийствах вампиров, Но момент не казался подходящим. Может быть, потом, когда он не будет держать меня на мушке. «Можно мне опустить руки?» – спросила я. Он слегка кивнул. Я медленно опустила руки. «Хочу внести ясность, Эдуард. Я дам тебе информацию. Но не потому, что тебя боюсь. Я хочу ее смерти. И хочу в этом участвовать». Он улыбнулся еще шире, сверкнув глазами от радости. «Что случилось этой ночью?» Я посмотрела вниз на тротуар, потом подняла взгляд. Глядя в упор в его голубые глаза, я сказала. Она убила Филиппа. Он очень внимательно смотрел в мое лицо. Говори дальше. Она укусила меня. Думаю, она хочет сделать из меня личного слугу. Он спрятал пистолет в кобуру и подошел ко мне. Повернув мою голову в сторону, он рассмотрел рану. Тебе надо вычистить укус. Это будет чертовски больно. Знаю. Ты мне поможешь?» «Конечно». Улыбка его чуть погасла. «Вот я пришел, чтобы причинить тебе боль в обмен на информацию. А теперь ты сама просишь налить тебе кислоту в рану». «Святую воду». «Ощущения одинаковые», — возразил он. «К сожалению, он был прав».